Глава пятая В тот день Артуру захотелось совершить длинную прогулку. Он поручил свои вещи товарищу-студенту, а сам отправился в на пешком. День был серый и облачный, но не холодный. И равнина, по которой он шел, казалась ему прекрасной, как никогда. Он испытывал наслаждение, ощущая мягкую влажную траву под ногами. Всматриваясь в робкие, изумленные глазки, придорожных весенних цветов. На лесной опушке птица свивала гнездо в кусте желтой акации, и при его появлении с испуганным криком взвелась в воздух, затрепетав темными крылышками. Артур пытался сосредоточиться на благочестивых размышлениях, каких требовал канон Великой Пятницы. Но два образа, Монтанелли и Джеммы, все время мешали его намерениям, так что в конце концов он отказался от попытки настроить себя на благочестивый лад и предоставил своей фантазии свободно нестись к величию и славе грядущего восстания и к той роли, которую он предназначил в нем двум своим кумирам. Падре был в его воображении вождем, апостолом, пророком. Перед его священным гневом исчезнут все темные силы, у его ног юные защитники свободы должны будут сызново учиться старой вере и старым истинам в их новом, неизведанном доселе значении. А Джемма? Джемма будет сражаться на баррикадах. Джемма рождена, чтобы стать героиней. Это верный товарищ. Это та чистая и бесстрашная девушка, о которой мечтала столько поэтов. Джемма станет рядом с ним, плечом к плечу, и они с радостью встретят крылатый вихрь смерти. Они умрут вместе, может, в час победы, ибо победа должна прийти. Он ничего не скажет ей о своей любви. Ни словом не обмолвится о том, что могло бы нарушить ее душевный мир и омрачить ее товарищеские чувства. Она святыня, беспорочная жертва, которой суждено быть сожженной на алтаре за свободу народа. И разве он посмеет войти в святая святых души, не знающей иной любви, кроме любви к Богу и Италии? Бог и Италия. Капли дождя упали на его голову, когда он входил в большой мрачный особняк на Дворцовой улице. На лестнице его встретил дворецкий Джули, безукоризненно одетый, спокойный и, как всегда, вежливо недоброжелательный. — Добрый вечер, Гиббонс. Братья дома? — Мистер Томас и миссис Бертон дома. Они в гостиной. Артур с тяжелым чувством вошел в комнаты. Какой тоскливый дом! Поток жизни несся мимо, не задевая его. В нем ничто не менялось. Все те же люди, все те же фамильные портреты, все та же дорогая, безвкусная обстановка и безобразные блюда на стенах все то же мещанское чванство богатством, все тот же безжизненный отпечаток, лежащий на всем. Даже цветы в бронзовых жердиньерках казались искусственными, вырезанными из жести, словно в теплые весенние дни в них никогда не бродил молодой сок. Джулия сидела в гостиной, бывшей центром ее существования, и ожидала гостей к обеду. Вечерний туалет, застывшая улыбка, белокурые локоны и комнатная собачка на коленях. Не дать не взять картинка из модного журнала. — Здравствуй, Артур, — сказала она сухо, протянув ему на секунду кончики пальцев и перенеся их тотчас же на более приятную на ощупь шелковистую шерсть собачки. — Ты, надеюсь, здоров и хорошо занимаешься? — Артур произнес первую банальную фразу, которая пришла ему в голову и погрузился в тягостное молчание. Не внес оживление приход чванливого Джеймса в обществе пожилого чопорного агента пароходной компании. И когда Гиббонс доложил, что обед подан, Артур встал с легким вздохом облегчения. — Я не буду сегодня обедать, Джули. Прошу извинить меня, но я пойду к себе. «Ты слишком строго соблюдаешь пост, друг мой», — сказал Томас. «Я уверен, что это кончится плохо». «О, нет. Спокойной ночи». В коридоре Артур встретил горничную и попросил разбудить его в шесть часов утра. Сеньорино пойдет в церковь?» «Да». «Спокойной ночи, Тереза». Он вошел в свою комнату. Она принадлежала раньше его матери. И Альков против окна был превращен в молельню во время ее долгой болезни. Большое распятие на черном пьедестале занимало середину Алькова. Перед ним висела лампада. В этой комнате мать умерла. Над постелью висел ее портрет. На столе стояла китайская ваза с букетом фиалок, ее любимых цветов. Минул ровно год со дня смерти сеньоры Гледис. Но слуги итальянца не забыли ее. Артур вынул из чемодана тщательно завернутый портрет в рамке. Это был сделанный карандашом портрет Монтанелли, за несколько дней до того присланный из Рима. Он стал развертывать свое сокровище, но в эту минуту в комнату с подносом в руках вошел мальчик, слуга Джули. Старая кухарка-итальянка, служившая Гладис до появления в доме новой строгой хозяйки, уставила этот поднос всякими вкусными вещами которые, как она полагала, дорогой сеньорино мог бы съесть, не нарушая церковных обетов. Артур от всего отказался, за исключением кусочка хлеба, и слуга, племянник Гиббонса, недавно приехавший из Англии, многозначительно ухмыльнулся, уходя с подносом из комнаты. Он уже успел примкнуть к протестантскому лагерю на кухне. Артур вошел в Ольков и опустился на колени перед распятием напрягая все силы, чтобы настроить себя на молитву и набожные размышления. Но ему долго не удавалось это. Он и в самом деле, как сказал Томас, слишком усердствовал в соблюдении поста. Лишения, которым он себя подвергал, действовали как крепкое вино. По спине у него пробежала легкая дрожь. Распятие поплыло перед глазами, словно в тумане. Он машинально прочел длинную молитву, и только после этого вернулся мысленно к тайне искупления. Наконец, крайняя физическая усталость одержала вверх над нервным возбуждением, и он заснул со спокойной душой, свободной от тревожных и тяжелых дум. Артур крепко спал, когда в дверь его комнаты кто-то постучал нетерпеливо и громко. «А, Тереза», — подумал он, лениво поворачиваясь на другой бок, — «постучали второй раз». Он вздрогнул и проснулся. "Синьорино, синьорино!" крикнул мужской голос. "Вставайте, ради бога!" Артур вскочил с кровати. "Что случилось? Кто там?" "Это я, Джан батиста Заклинаю вас именем Пресвятой Девы, вставайте скорее!" Артур торопливо оделся и отпер дверь. В недоумении смотрел он на бледное, искаженное ужасом лицо кучера. Но услышав звук шагов и ляск металла в коридоре, понял все. — За мной? — спросил он спокойно. — За вами! Торопитесь, сеньорино. Что нужно спрятать? Я могу! — Мне нечего прятать. Братья знают? В коридоре из-за угла показался первый мундир. — Синьора разбудили, весь дом проснулся. Какое горе! Какое ужасное горе! И еще в страстную пятницу! Угодники божие, сжальтесь над нами! — Джоанн Батиста разрыдался. Артур сделал несколько шагов навстречу жандармам, которые, громыхая саблями, входили в комнату в сопровождении дрожащих слуг, одетых во что попало. Артура окружили. Странную процессию замыкали хозяин и хозяйка дома. Он в туфлях и в халате, она в длинном пиньюаре и с попельотками. Как будто наступает второй потоп, и звери, спасаясь, бегут в ковчег. — Вот, например, какая забавная пара! — мелькнула у Артура при виде этих нелепых фигур, и он едва удержался от смеха, чувствуя всю неуместность его в такую серьезную минуту. — А вы Мария Реджина Коэли! — радуйся, Мария, царица небесная! — прошептал он и отвернулся, чтобы не видеть папильоток Джули, вводивших его в искушение. «Будьте добры объяснить мне», — сказал мистер Бертон, подходя к жандармскому офицеру, — «что значит это насильственное вторжение в частный дом? Я должен предупредить вас, что мне придется обратиться к английскому послу, если вы не дадите удовлетворительных объяснений». «Думаю, что объяснение удовлетворит вас, а английского посла и подавно», — сухо сказал офицер он развернул приказ об аресте студента философского факультета Артура Бертона и вручил его Джеймсу, холодно прибавив. Если вам понадобится дальнейшее объяснение, советую лично обратиться к начальнику полиции. Джули вырвала бумагу из рук мужа, быстро пробежала ее глазами и накинулась на Артура с той грубостью, на какую способна только пришедшая в бешенство благовоспитанная леди. «Ты опозорил нашу семью!» — кричала она. «Теперь вся городская чернь будет глазеть на нас! Вот куда тебя привело твое благочестие! В тюрьму!» Впрочем, чего же было и ждать от сына католички! «Сударыня, с арестованными на иностранном языке говорить не полагаются», — прервал ее офицер. Но его слова потонули в потоке обвинений, которыми сыпала по-английски Джули. «Этого надо было ожидать!» Пост, молитвы, душеспасительные размышления. И вот что за этим скрывалось. Такой конец был неминуем. Доктор Уоррен сравнил как-то Джули с салатом, в который повар нечаянно опрокинул флакон уксуса. От ее тонкого пронзительного голоса у Артура стало кисло во рту, и он сразу вспомнил это сравнение. «Зачем так говорить?» — сказал он. «Вам нечего опасаться неприятностей». — Все знают, что вы тут совершенно ни при чем. — Я полагаю, — прибавил он, обращаясь к жандармам, — вы хотите осмотреть мои вещи? Мне нечего скрывать. Пока жандармы обыскивали комнату, выдвигали ящики, читали его письма, просматривали университетские записи, Артур сидел на кровати. Он был слегка взволнован, но тревоги не чувствовал. Обыск его не беспокоил. Он всегда сжигал письма, которые могли кого-нибудь скомпрометировать. И теперь, кроме нескольких рукописных стихотворений, полуреволюционных, полумистических, да двух-трех номеров молодой Италии, жандармы не нашли ничего, что могло бы вознаградить их за труды. После долгого сопротивления Джули уступила уговорам своего Шурина и пошла спать, проплыв мимо Артура с презрительно надменным видом. Джеймс покорно последовал за ней. Когда они вышли, Томас, который все это время шагал взад и вперед по комнате, стараясь казаться равнодушным, подошел к офицеру и попросил у него разрешения переговорить с арестованным. Тот кивнул вместо ответа. И Томас, подойдя к Артуру, пробормотал хриплым голосом. «Ужасно неприятная история. Я очень огорчен». Артур взглянул на него глазами, ясными, как солнечное утро. «Вы всегда были добры ко мне», — сказал он. «Вам нечего беспокоиться. Мне ничто не угрожает». «Послушай, Артур», — Томас дернул себя за ус и решил говорить напрямик. «Эта история имеет какое-нибудь отношение к денежным делам? Если так, то я...» «К денежным делам?» «Нет, конечно». «Причем тут...» Значит, политические бредни. Я так и думал. — Ну, что же делать? Не падай духом и не обращай внимания на Джули. Ты ведь знаешь, какой у нее язык. Так вот, если нужна будет моя помощь, деньги или еще что-нибудь, дай мне знать. Хорошо? Артур молча протянул ему руку, и Томас вышел, напустив на себя равнодушный вид, что придало его лицу еще более вялое выражение. Тем временем жандармы закончили обыск, и офицер предложил Артуру надеть пальто. Артур так и сделал, и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг остановился на пороге. Ему было тяжело прощаться с молельней матери в присутствии жандармов. — Вы не могли бы выйти на минуту? — спросил он. — Убежать я все равно не могу, а прятать мне нечего. — К сожалению, арестованных запрещено оставлять одних. — Хорошо. Пусть так. Он вошел в Ольков, преклонил колено и, поцеловав распятие, прошептал. Господи, дай мне силы быть верным до конца. Офицер стоял у стола и рассматривал портрет Монтанелли. — Это ваш родственник? — спросил он. — Нет, это мой духовный отец, новый епископ Брезигеллы. На лестнице его ожидали слуги итальянцы, встревоженные и опечаленные. Артура любили в доме, отдавая дань ему самому и вспоминая, что он сын своей матери. И теперь слуги теснились вокруг него, горестно целуя ему руки и платья. Джиан Батиста стоял тут же, роняя слезы на седые усы. Никто из Бертонов не пришел проститься. Их равнодушие еще более подчеркивало преданность и любовь слуг. И Артур едва не заплакал, пожимая протянутые ему руки. «Прощай, жан Батиста! Поцелуй своих малышей! Прощайте, Тереза! Молитесь за меня все, и да хранит вас Бог! Прощайте! Прощайте!» Он быстро сбежал с лестницы. Прошла минута, и карета отъехала, провожаемая безмолвными взглядами мужчин и рыданиями женщин.